глава 21 неделя до свадьбы клиентки пролетела незаметно тина поняла мой намек на то что я устала и дала мне передышку поэтому я чувствовала себя вполне неплохо и была уверена что поездка пройдет отлично дети болтали о своем а мы с их няней обсуждали непостоянную питерскую погоду начало июня резко контрастировало с теплой весной холодные дождливые дни начала лета удивляли К счастью, в день свадьбы дождя не обещали, но было довольно прохладно. Нас встретила мама невесты. Мне выдали ключи от личного номера, мы заселились и пошли гулять. Территория базы была огромной – зоопарк, веревочный городок, детская площадка и даже крытый аквапарк. Поэтому скучать не пришлось. Малышам очень понравилось кормить енотов. Зверьки так мило ели морковку с рук, что мы почти весь вечер провели около них. А потом Элли увидела осликов, и нам разрешили покататься. Конечно, я не стала рисковать, держалась на почтительном расстоянии от животных. Но вот Андрюша и Элли очень веселились, забираясь на спокойных и медлительных осликов. К отбою дети настолько нагулялись, что заснули без сказки. А на утро, оставив близнецов няне, я отправилась готовить невесту к важному в ее жизни дню. Ты не пожалела, что приехала? Все хорошо? любезно поинтересовалась она. Все замечательно. «Дети в восторге», – честно призналась я. «Ну и отлично. Я безумно волнуюсь перед торжеством». Невеста начала делиться со мной переживаниями, а я по привычке выполняла роль парикмахера и психотерапевта по совместительству. Успокоить девушку в день свадьбы – одна из ключевых ролей стилиста, даже порой более важная, чем сделать идеальную прическу. «Я видела Арку, она потрясающая. Все будет хорошо», – заверила я. «Думаешь, а вдруг пойдет дождь? У тебя есть целый набор зонтиков. Я кивнула на аксессуары, подготовленные на случай дождя. Ну да, ты чудо. Спасибо тебе, улыбнулась невеста. Другие только нервы портят. Вся семья, все словно с ума сошли. Не обращай внимания. Несмотря на мой профессионализм, локоны в тот день буквально отказывались завиваться, и я сама начала нервничать. Ты что-нибудь делала с волосами? Мыла, сушила, задумалась невеста. А еще? Нанесла маску. «Какую?» «Вот», – растерялась она, протягивая флакон. «Ясно. Мы же договаривались, что никаких средств, только чистые сухие волосы», – пожурила я. «Я все испортила?» «Без паники. Это не страшно. Но придется заново мыть волосы». «Мы успеем?» «Будем стараться». Фен я с собой не взяла, а тот, что был в номере, оказался слишком слаб. «Так мы долго будем мучиться». «У родной сестры жениха был фен», – сказала мама невесты. «Сейчас принесу». Лишняя суета и нервное напряжение отразились на моем состоянии. Ноги стали ватными, а малыш внутри начал активно толкаться, привлекая внимание. Я почувствовала себя нехорошо. «Что за парикмахерша такая без фена приехала?» — послышался недовольный голос. «Мне вообще-то тоже нужно голову сушить». «Ну что я могу сделать? Нам нужнее, чем вам», — растерянно сказала мать невесты. «Ага, я уже поняла. Экономят на нормальных стилистах». «Противная девица – просто кошмар. Я ее почти не знаю, но уже поняла, что мы общаться не будем», – прошептала невеста. «Вот, надеюсь, что не сломаете. Это очень дорогой фен», – недовольно заявила родственница жениха. У нее на голове было намотано полотенце, а сама она стояла ко мне спиной. «Нам ненадолго, спа...» – запнулась я, когда в отражении большого зеркала увидела знакомое лицо. «Спасибо». Девушка ничего не ответила. Она замерла, глядя на мой живот, который было не скрыть. «Мы вернем фен совсем скоро», — нарушила тишину невеста. «Надеюсь», — процедила родственница ее жениха, и пулей выскочила из номера. Я обхватила руками живот, чувствуя головокружение. «Ты чего, Стеша? Присядь!» Заметив мою бледность, сказала невеста. Теперь уже она успокаивала меня. «Водички?» «Да, если можно». «И, пожалуйста, запри дверь, чтобы никто нам не мешал». В голове судорожно всплывали картинки дальнейшего развития событий. Мне нужно было как можно скорее сделать прическу и уносить ноги. «Ну что, тебе лучше?» «Да, спасибо. Скажи, а эта девушка приехала на свадьбу одна?» «Не знаю, вроде да». «А, ну хорошо», — я выдохнула. «Если Сомов не женился на мире, значит, они разошлись». Вполне возможно, что она нашла себе другого. А может, это его вовсе не Мира, а похожая на нее девушка. Но если Сома все таки здесь... Нет, не может быть. Это просто невероятно. Я быстро накручивала спиральки локонов на плойку. Прическа получилась не идеальной, но невеста, видя мое лицо, похвалила мою работу и отпустила в номер, пригласив на фуршет перед церемонией. «Прости, но я обещала Тимуру, что мы не задержимся здесь». Вежливо отказалась я и сделала ей в честь праздника хорошую скидку. Мне хотелось предупредить девушку о том, чтобы она не рассказывала про меня никому из своих родственников. Но я так и не смогла выдавить из себя ни слова. А рассказывать о своем прошлом, находясь в таком состоянии, было чревато. Поэтому я прикусила язык и убежала. К счастью, по дороге никто не встретился на моем пути. Я заставила себя поверить в то, что случившаяся – нелепая случайность, совпадение и не следует придавать этому значение. Дрожащими руками я вынула телефон и набрала номер Тимура. Он должен был за нами приехать в полдень, но Тимур не ответил на звонок, а через пару минут он написал. «Немного задержусь, прости. Продли номер, погуляйте, подышите свежим воздухом. Я приеду за вами ближе к вечеру, или, если захочешь, можем остаться на выходные». Я не нашлась с ответом. Паника внутри все сильнее росла. В другой раз я, конечно, осталась бы на природе, Близнецам здесь нравилось, да и мне полезно было больше ходить. Но не тогда, когда из-за угла на меня мог напасть бывший. Он не должен был узнать, что я здесь, ни за что на свете. Дети с Кристиной Константиновной, их няней, были на прогулке. Быстро собрав вещи и боясь выйти из номера, я стала им звонить. К счастью, няня ответила почти сразу. «Приходите, пожалуйста, в номер, мы уезжаем». «Но почему? Разве папочка не приедет к нам?» послышались разочарованные голоса детей. «Так надо, мы поедем на такси». «Но почему?» «Потому что маме нужно домой». Малыш в ее животе решил пошалить. «Ему не нравится здесь?» «Не знаю». «Дети, не спорьте с мамой», вступилась няня. «Надо ее беречь. Если малыш хочет домой, значит, поедем, не откладывая». Близнецам пришлось согласиться. Но они все равно получили обещание приехать сюда вновь, но только тогда, когда я была бы убеждена, что здесь не было никого, кто мог бы навредить нашей семье. Чувствуя себя мишенью, которую вот-вот обнаружат, я поспешно собрала недовольных детей и почти бегом понеслась на парковку. Сомов мерещился мне в каждом встречном мужчине. Я была настолько напугана, что мурашки по коже прошли только тогда, когда машина притормозила у дома. Дети выпросили полчаса мультиков, а я поняла, что мне надо срочно прилечь. Стресс и усталость сделали свое дело. «Вам что-нибудь нужно?» – поинтересовалась няня. «Нет, спасибо. Вы уверены? Мне кажется, что с вами что-то не так. Просто перенервничала из-за работы. Пройдет. Если что-то понадобится, я буду на кухне». Элли просила на ужин куриный супчик. Улыбнулась она. «Кристина Константиновна, мне нужно кое о чем вам сказать». «Слушаю». «Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны с детьми. В моем прошлом не всегда были хорошие люди. Не хочу вас пугать, но не могу не предупредить, потому что очень волнуюсь о близнецах, мало ли что. Не впускайте к нам домой посторонних и не позволяйте детям убегать далеко. Вокруг много всякого». «Я все понимаю. Можете быть спокойны. Я всегда на чеку. Спасибо вам. Отдыхайте». Убедившись, что мои котята в безопасности, я задремала. Меня разбудил аромат парфюма и тёплые прикосновения любимого мужчины. Открыв глаза, я увидела Тимура. «Привет!» «Привет!» «Я соскучился!» «Я тоже!» Он накрыл мои губы, и в его объятиях я, наконец, обрела спокойствие и чувство защищённости. За окном вечерело. Сколько же я проспала! «Кристина Константиновна сказала, что тебе стало нехорошо, поэтому вы приехали раньше. Как ты?» «Ерунда бывает. Уже лучше!» «Прости, что не смог ответить на звонок. Срочная операция, мне нужно было присутствовать». «Ничего. Главное, что мы смогли добраться без приключений». «Стеша». Он осторожно накрыл мой живот ладонью. «Я не хочу показаться тираном, но мне кажется, что тебе пора заканчивать работать». «Но до родов еще так долго». «Ты же не хочешь их приблизить?» Свел брови Тимур. «Извини, я не это имел в виду. Просто я очень беспокоюсь за тебя и нашего ребенка. Ты можешь больше времени проводить с семьей, гулять, отдыхать. Делай все, что тебе нравится». «Мне нравится делать прически», – пролепетала я. Работа была не только средством заработка, но и моим хобби. И лишь последний заказ выбил из колеи. Но такое не должно было повториться. «Я знаю, но давай договоримся, что ты больше не будешь рисковать и кататься на выезды». Тимур сменил строгость на ласку, и я не смогла ему отказать. С ним было невозможно спорить. Он умел найти правильный подход, и я любила его за это. Хорошо, договорились. Нам пришлось отложить нежности после того, как раздался стук в дверь. Оказалось, что Тимур до сих пор не отпустил няню. «Надо идти. Можешь нежиться сколько угодно. Я найду, чем занять детей». Мы с малышом не отказались бы от ужина. Я послала Тимуру обворожительную улыбку, понимая, что проголодалась. «Значит, встретимся на кухне». В теплом семейном кругу мои утренние переживания уже не казались мне трагедией. Я подумала, что все будет хорошо, и не стала рассказывать Тимуру о том, что случилось. Мне не хотелось пугать его. К тому же вероятность моей ошибки была велика. Я решила сначала убедиться в своих мыслях и поговорить с Тиной, поделиться с ней своими переживаниями. Но подруга была слишком занята работой, ее отправили во внеплановую командировку, поэтому я держала в себе все, что меня беспокоило. А когда через неделю она вернулась, к тому времени мои страхи и вовсе казались плохим сном, который не хотелось вспоминать. Но я все таки набралась смелости и рассказала Тине о случившемся, когда она пришла ко мне в салон на репетицию свадебного образа. Мои руки тряслись, и прическа не получилась такой, как я хотела. «Может, лучше попросим Иру? Мало ли, что будет со мной в день твоей свадьбы». «Не глупи, мне нравится», – кивнула Тина, посмотрев в зеркало. «Думаю, тебе показалось». Что? Она покачала головой с сомнением, переводя взгляд в мою сторону. «Не может быть! Так не бывает! Среди миллиарда людей именно мира?» «Не исключаю. Раньше у нее был другой цвет волос, вроде бы». «Мы не слишком близко знакомы, но я видела жениха. Я думала, он местный». «Ошибаешься. Твоя подруга говорила мне, что он мой земляк. Мы еще шутили по этому поводу, что мир тесен». «Как видно, очень тесен», — вздрогнула я. «Если хочешь, узнаю». Я слабо кивнула. «Эй, не волнуйся, все хорошо. Как бы там ни было, Сомов не найдет тебя здесь. Мы не позволим ему причинить тебе вред». «Я боюсь не за себя. Теперь у меня есть семья и дети». «Понимаю. В любом случае не бери в голову. Он твое прошлое. Пора избавиться от него раз и навсегда. Он уже сделал тебе больно, не позволяя ему вновь портить твою только что наладившуюся жизнь». «Ты права», – вздохнула я. «Но ты правильно сделала, что сказала мне. Я все узнаю. Только дай мне немного времени». Не хочется спрашивать в лоб. Хорошо. Убедившись, что прическа подходит к ее платью, Тина уехала, а я осталась ждать очередную клиентку. Но она отменила запись в самый последний момент. «Стеша, можешь выручить?» спросила меня девушка-стилист Ирина, работающая со мной. «Что нужно делать?» «У тебя ведь нет сейчас никого. Я записала двоих на одно время». «Бывает. Что там, свадьба?» «Нет, там двое мужчин. Один на подравнивание бороды, а второй на стрижку». «О, я не очень-то это умею. Неужели ни разу не стригла мужчин?» Сына стригла на днях. Я вспомнила, как делала модную стрижку Андрею и улыбнулась. Вообще, я не была парикмахером в широком смысле. Мне больше нравилось делать девичьи косички и локоны. Но, в принципе, если нужно, то могла бы помочь. «Значит, сможешь. Он почти лысый. Там все легко. Ну, пожалуйста». «Хорошо. Выручу, если надо». «Ты прелесть!» – она захлопала в ладоши. Сейчас подъедет. Мужчина оказался довольно забавным толстячком в годах. Даже несмотря на мое интересное положение, он все время отведенное на стрижку флиртовал. Я не знала, куда от него деться, поэтому орудовала ножницами как парикмахер-виртуоз. Но, тем не менее, он успел рассказать мне свою биографию и то, что держит небольшой магазин подарков. Я слушала в полухо, думая о своем. Все готово. «Спасибо, дорогая Стефания. Я теперь всегда буду к вам ходить. Быстро и качественно. Запишите меня через две недели, пожалуйста». «Не знаю, я редко беру мужчин. Сегодня я взяла вас исключительно по просьбе коллеги, а в следующий раз снова к вам!» – рассмеялся он. «Теперь только на это кресло и никуда больше. У вас руки золотые, а пальчики такие ловкие». «Спасибо, я подумаю, куда вас записать». «Вот и славно». Он едва не расцеловал меня, удаляясь. А через час, когда я убрала за собой рабочее место и собралась уходить, в салон позвонил курьер. «Вау! Посмотрите-ка, девчонки! У кого сегодня день рождения? Кто не проставился?» В холле стояла Милена. У нее в руках был огромный букет роз. «Заказ для Стефани!» – сообщил курьер. «Есть такая, держи!» Я растерялась. Букет был очень красив, если бы не одно «но». Он был полностью черным. Графитовая упаковка и розы темно бордового цвета, настолько темного, что казались черными. «Это тот мужичок, лысенький», — предположила Милена. «Мужья такие букеты не дарят». Я пожала плечами. Тимур дарил мне букет совсем недавно. Присылать на работу он бы не стал, ведь можно подарить дома, лично в руки. К тому же он знал, что я люблю тюльпаны, а розы, да еще и такого мрачного цвета... «Да, точно он. У него с головой немного того». Хмыкнула стилист, которую я выручила. Ну, спасибо. Это был твой клиент, значит, и букет тебе. Я свела в шутку и передарила розы ей. Ну и ладно, мне нравится. Целых сто. Сто одна? Нет, похоже, что четное. Совсем старик спятил, поежилась Милена. Ой, ладно, оптом всегда четное число продается дюжинами. Вот и сунули в обертку, не пересчитав. «Мне сестра рассказывала, это только у нас предрассудки про нечетное количество в букетах», крикнула мастер по маникюру. «Ну, все равно как-то странно». «Вот, теперь девяносто девять», хихикнула обладательница букета, безжалостно сорвав голову одной из роз. «Довольны? Пойду поставлю в вазу. Красота! А вы завидуете молча». Мы с Миленой переглянулись. Она продолжила делать отчет, а я попрощалась с коллегами, отправилась домой. Случай с розами и странным мужчиной не выходил из головы всю дорогу до дома. Но там меня ждали дети, а с ними не было времени на глупости. А ровно через две недели мне вновь пришлось обслуживать этого странного мужчину. Про букет я решила не вспоминать. Мне не очень-то хотелось работать с ним, но я не смогла отказаться. В тот день мне пришлось привезти с собой в салон близнецов. Их няня заболела, а Полина была занята днем поэтому я поехала на запись с ними, пользуясь добротой своей начальницы. А она лично попросила меня об одолжении услужить капризному клиенту. Этот мужчина хоть и был с причудами, но являлся vip клиентом и какой-то очень важной шишкой. «У вас очень красивые дети», — сказал он, заметив Элли. Девчушка сидела на большом диване и играла в куклы. «Обязательно приводите их с собой почаще. С ними здесь становится уютнее». «Спасибо». Я улыбнулась и сняла с него накидку. «В следующий раз я не смогу вас обслужить. Работать будет Ирина, она вас подстрижет еще лучше». «Какая жалость! Может быть, я приеду к вам на дом?» «Это исключено. На дому я не принимаю». «А если я очень хорошо заплачу?» — настаивал он. «Простите, но это моя принципиальная позиция. В отпуске в моем положении работать нельзя». «Понял. Тогда увидимся после вашего отпуска». Разочарованно сказал он и направился в сторону Элли. «Любишь кукол? Какая твоя любимая?» «Это, с длинными волосами». У Элли загорелись глаза. Про игрушки она могла болтать вечно. «Будешь как мама плести косы?» «Да». «Молодец, так и надо!» Он улыбнулся. Я не заметила в его интересе к ребенку что-то противоестественное. В принципе, этот мужчина выглядел добродушным толстячком, хоть и излишне навязчивым. Я была рядом и наблюдала со стороны, параллельно убирая рабочее место. Да и он не стал долго болтать с малышкой, а быстро откланялся, хорошо заплатив и оставив чаевые. Следом пришла еще одна клиентка, и я отработала без происшествий еще некоторое время. А после собрала близнецов и мы отправились к Полине на ужин. К вечеру туда приехал и Тимур, и мы всей семьей принялись обсуждать надвигающийся отпуск и свадьбу тины. До праздника оставалось всего ничего. А столько всего еще предстояло подготовить. Я знаю, в чем будет Тина, знаю, в чем будет ее мама и жених. Знаю даже, сколько цветов будет на свадебном торте, но ума не приложу, в чем буду одета сама, пожаловалась я. У тебя есть красивое платье с фотосессии, напомнила Полина. Оно уже не влезет на мой живот. К тому же Тина хочет, чтобы все были наряжены в винном цвете. Точно, теперь понятно, почему ты купила мне бордовую рубашку, рассмеялся Тимур. «Ага. Значит, завтра мы едем выбирать для тебя самое красивое платье». «А мне?» – подала голос Элли. «Я тоже хочу новое платье». «И тебе, конечно же», – рассмеялся Тимур. «И бабушке? У меня есть отличный наряд, как раз нужного цвета», – отмахнулась Полина. Ее гардеробу можно было позавидовать, потому что она не покупала вещи в магазинах, а шила на заказ. На следующее утро Тимур и правда повез нас на шопинг в самые лучшие магазины города. У меня было отличное настроение, и я совершенно не устала, примеряя наряды. Особенно мне понравилось золотистое платье свободного кроя, на котором были вышиты бордовые цветы. «Тебе очень идет, похвалил Тимур. «Ты самая красивая девушка во всем мире. Затмишь всех». «Но некрасивее невесты», — я погрозила ему пальцем, но он лишь рассмеялся. «Ты будешь самой красивой невестой, в этом нет сомнения», шепнул Тимур, заставляя мурашки бежать по моей коже. Но я побоялась открыто выражать свои эмоции, чтобы не смущать его и не форсировать события, поэтому скромно отвела взгляд. «Я тебя люблю». «Определились?» Наш разговор прервала консультант. Магия момента была потеряна, и я немного разочаровалась. «Да, мы берем это платье», сказал Тимур, даже не взглянув на его стоимость. «Для нашей принцессы мы взяли милое платье, похожее на мое, а для Андрея выбрали бордовые брюки и бабочку». «Скорее бы случилась свадьба», – мечтательно сказала Элли, обнимая пакет с обновками. «Она была настоящей девочкой, и я не смогла удержаться от того, чтобы ее обнять».